Глава 18. Сумрачные танцоры «Эй, землянка, поднимайся!» Аня открыла глаза, над ней склонилась, дав с кружкой горячего чая в протянутой руке. «Давай вставай, надо еще палатку убрать!» Девушка послушно взяла кружку и выбралась из палатки. Проснувшийся лес полнился сочными звуками от стрекочущих под ногами кузнечиков до щебечущих высоко над головой птиц. Остальных Таитьян и Синчи поблизости было не видно. «А где все?» – спросила Аня, решив, что пропустила что-нибудь важное. «Ник с Ирном решили научить нашего проводника пользоваться биноклем», иронично усмехнулась, Дав, ловко стягивая тент. Тот полчаса рассматривал кору на дереве, а потом все трое помчались к обрыву изучать рельеф гор. Рил где-то здесь, начиталась в интернете статей о красотах земной природы и пошла искать очередные цветочки. Мало ей шкафа с одеждой. Аня заметила, что сестра Ника пребывает в отличном расположении духа. Да и вообще, после вчерашнего ночного разговора, Дейтьянка стала вести себя несколько иначе. Она больше не пыталась скрыть свое истинное «Я» под маской безразличия и недовольства. «Этот Синчи будто не от мира сего, тебе не кажется?» – продолжала Дав, вытаскивая из палатки спальник. «Ты то решила по его вчерашним рассказам о насках в сапогах?» – уточнила Аня, помогая вытащить остальные вещи из палатки. «И это тоже!» Прошлым вечером Аморелис наконец удалось разговорить застенчивого племянника копака который до этого не отличался общительностью. Их беседа началась довольно странно хотя, впрочем, так же странно и закончилось. Рил попыталась выведать, что означает имя Синчи. «Нет страх управлять страна», — сказал он краснее и старательно выговаривая каждое слово. «То есть бесстрашный правитель?» — спросила Дейтьянка, крутя перед ним локоном розовых волос. «Тебя назвали в честь какого-то легендарного императора?» Синчи взглянул на Амарилис, будто раздумывая, стоит ли такая странная девушка откровенности. А потом, уткнувшись в тарелку с вареной кукурузой, ответил «Чуть-чуть». Да и Аня переглянулись, стараясь не рассмеяться. Затем беседа зашла о традициях. Рил начала болтать о своей коллекции одежды и стала расспрашивать парнишку о костюмах древних инков. Ответно она услышала рассказ о сках в сапогах и еще много всего, чего Аня уже не пыталась понять. Позже, когда Дав, как и в прошлый раз, посреди разговора ускользнула в темноту, Синчи посмотрел ей вслед и спросил, «Она всегда ломает чужое выше?» «Что ты имеешь в виду?» Ник недоуменно смотрел на разговорившегося проводника. «Ломать выше значит строить», – важно сказал тот, явно недовольный тем, что приходится объяснять. Брат Дафны с надеждой посмотрел на остальных. Ирн, как обычно, занимался гаджетами и, разобрав свой круглый навигатор, что-то усердно ковырял в нем. Рил же, инициатор светского общения, мирно спала, закутавшись в плед. «Ломать выше значит строить?» переспросила тогда Аня, еле сдерживаясь, чтобы опять не засмеяться, и, поднимаясь со своего места у костра, ободряюще кивнула Нику. «А в этом есть логика». «Как только ее найдете, дайте знать!» Она отправилась в палатку и через пару минут уже спала. Последнее, что Аня видела перед тем, как заснуть, это обреченное выражение Ника и Синчи, снова объяснявшего что-то бестолковому собеседнику. «Думаю, он просто не понимает нас», – пожал плечами Аня, продолжая говорить с Дафной. «А мы не понимаем его». «Главное, чтобы он сам себя понимал», – хмыкнула блондинка. Когда они расправились с палаткой, Аня вспомнила о важном деле. «Скоро вернусь», пообещала она и, подхватив рюкзак, направилась в чащу, где неподалеку бил родник. Уже больше двух суток путешественники провели в джунглях Южной Америки. В глазах рябило от бесконечной череды папоротников и лиан. Но зато Аня научилась почти бесшумно пробираться сквозь нерайские кущи Сейчас это пришлось очень кстати. Бросив вещи у ручья, девушка быстро умылась и достала из кармана рюкзака мобильный. Несколько попыток дозвониться отцу оказались тщетными. Расстроившись, она хотела сгоряча швырнуть телефон в воду. Как вдруг в трубке раздались длинные гудки, а затем характерный звук ответа. «Алло, пап!» – взволнованно воскликнула Аня. Но тут же осеклась, испугавшись, что дав, услышит, и тогда их еще не окрепшая дружба сойдет на нет. Отец не отвечал. — Пап, ты меня слышишь? — понизив голос, повторила дочь. В ответ по-прежнему тишина. — Пап! — начиная нервничать, еще раз позвала она. — Это я, Аня! У тебя все в порядке? В ответ послышалось невнятное бормотание. Скрежет шипение, и разговор оборвался, не начавшись. Следующие попытки связаться с отцом не принесли никаких результатов, и Аня вернулась на поляну, бодрой от родниковой воды, но расстроенной из-за несостоявшегося разговора. «Выспалась?» — поинтересовалась Амарилис, которая тоже пришла с прогулки. «После нашего пешего тура по лесу «Мне, наверное, понадобится неделя, чтобы по-настоящему выспаться», – заметила Аня, допивая остывший чай. «Да, спать тоже бывает интересно», – кивнула Рил. Она, похоже, и не ждала ответа на свой вопрос и продолжила. «Ты ведь человек, значит, знаешь все о земле, верно? Скажи мне, что это за цветы?» Она передала Ане маленький фотоаппарат. На снимке был изображен изящный алый цветок, напоминающий лилию и колокольчик одновременно. Аня вопросительно подняла глаза на подругу. Кто ей сказал, что живущий на Земле обязательно должен знать название всех растений на планете? Но Рил смотрела на фото с такой надеждой, с таким воодушевлением, что Ане захотелось соврать, лишь бы не видеть разочарования в полной детской наивности глазах Таитьянки. Впрочем, отвечать не пришлось. Из-за деревьев показался Синчи, за которым, едва поспевая, шагали двое доитьян. Уходить! Опасено! – кричал племянник Капака, размахивая руками – уходить! – В чем дело? Лицо Рилл моментально повзрослело, как только она увидела перепуганного Инку. Дав тоже насторожилась, вглядываясь в чащу, откуда только что вышли парни. Она уже успела вытащить из сумки кинжал, отливающий воинственный синевой. «Все в порядке», – поспешил заверить их Ник, догоняя Синчи. Поняв, что никто не собирается следовать его совету, Инка схватил свой вещмешок и решительно двинулся обратно в сторону родной деревни. Однако Ник загородил ему дорогу. «Глупый! Уходить!» – вновь запротестовал племянник Манка и со всей силы швырнул бинокль в угли костра. «Где я тебе в джунглях найду новый такой?» – возмутился Ирн. Он достал бинокль из костра и стал поспешно очищать его от золы. «Это солнечные блики!» – попытался успокоить Синчи Ник. «Там нет никаких индейцев, никаких сумрачных танцоров!» «Сумрачных танцоров?» – переспросила Аня. Она вспомнила, как Капак упоминал своей истории беспощадных воинов, охраняющих секреты пойтите. — Сумрачные танцоры, сумрачные танцоры! — закивал Синчи и опять с надеждой посмотрел на остальных. — Охранять дорога к Пайтити сотни лет! Они пропускают лишь по чакути. когда те возвращаться, нас убивать! В его глазах явственно читался страх. От упоминания о загадочных индейцах он дрожал, как былинка на ветру. — А почему они зовутся сумрачными танцорами? — спросила Аня решив отвлечь племянника Манка. Почему их не назвали, скажем, хранителями истины, стражами времени или, на худой конец, ночными головорезами? «Дорогов Пайтите можно найти лишь после захода солнца», — поспешно начал объяснять Синчи. «Они выходить на стражу в сумраке, убивать, словно танцевать, под песня огненных стрел». «Что за комплексы были у этих Почекутти?» — хохотнул Ирней. Им что, не хватало признания со стороны? Какие-то танцующие стражники с огненным шоу. Ник, может, тебе тоже научиться стрел на лету поджигать? Но Ник не улыбался. Да и остальным сейчас было не до шуток. Даже если это и действительно не солнечные блики, а какие-то там индейцы с луками, вступила в разговор Дафна, мы не можем отступить назад. Нам нужно найти книгу, причем раньше Фаморов. Не обращая внимания на разговор Итьян, Синчи еще раз попытался обойти Ника и улизнуть на тропинку, ведущую домой. — Эй, мы что будем делать без тебя? Ты обещал дяде отвезти нас! — попробовала переубедить проводника Арил. — Капак ведь не просто так рассказал нам про Пайтити, и тебя попросил провести нас туда тоже не просто так! Племянник Капака с сомнением взглянул на Амарилис. Услышанное определенно заставило его задуматься. Немного помолчав, он вздохнул и неуверенно кивнул. Я выполнять обещание, произнес он, судьба решать будущее. До гора Анку остаться недалеко. Вот и отлично. Них похлопал парнишку по плечу, снова напугав беднягу. Не будем терять времени. Все суетились, собирая вещи. Конфликт разрешился, но в воздухе все равно витало напряжение. Каждый молчал, не желая обсуждать неприятности, возможно, поджидающие их на пути. Когда Аня сворачивала спальный мешок, Ник незаметно подошел к ней и сделал вид, что завязывает шнурки кроссовок. На долю секунды они встретились взглядами, и он догадался, о чем она думает. «Полагаешь, все эти истории манка и синчи, правда?» – начал он издалека. Неделю назад я бы не поверила, что отправлюсь в поход с людьми с другой планеты. Пожала плечами Аня и улыбнулась Нику. Теперь меня ничего не удивит. Уверен, я найду, чем тебя удивить. Аня лукаво прищурилась. И чем же? Я могу тебя поцеловать прямо сейчас, к примеру. Чуть было не выпалил Ник, но сдержался. Точнее, опомнился. То, что мы видели во сне, сказал он, «Дворец, где хранится книга, тоже может быть правдой». «Это плохо?» «Не знаю», — признался Ник. «Просто меня не покидает ощущение, что я что-то упускаю, что-то важное будто бы стучится в дверь на границе моего подсознания, а я никак не могу понять, вспомнить, что это такое. Почему мы там оказались? Именно там. Именно ты и я». Не люблю загадки без ответов. Мой папа обычно говорит, что мы всегда получаем то, к чему стремимся. Видимо, Ане не пришло в голову ничего лучше, чем процитировать собственного отца. Беседа на мгновение прервалась. Но Ник не успокоился. Ему хотелось закричать, выплеснуть эмоции, которые он не понимал. Он чувствовал себя потерянным. Ведь он всегда контролировал свою жизнь, а не наоборот. Но вот теперь... С тех самых пор, как Ник встретил Аню, в его сердце словно образовалась пустота, которую он никогда раньше не замечал. — Ирн прав, — подумал Ник, внимательно разглядывая шнурки собственных кроссовок. — Аня всего лишь человек, каких миллионы. Давно права, Аня не имеет ни малейшего представления о моем мире. Она не может стать его частью. Почему же Ник чувствовал себя так странно? — Любовь? — Нет, не похоже. Он и раньше влюблялся, но чувства испытывал совсем другие. — Волнение? — Да. — Трепет? — Да. — А такое ни с чем не ощущение непостижимой тайны? — Нет. Никогда прежде. Каждый раз, когда Ник смотрел Ане в глаза, ему казалось, что своим мягким взглядом. Она касается его души, пробуждая давно, но какие, о чем, забытые воспоминания. Это бы доражило его, сбивало с толку. Ник никогда не забывал ничего важного, а теперь терялся в догадках. Что он не может вспомнить? Что вообще с ним происходит? Или сестра права? Не с ним, а между ними? В это время мимо прошла Дафна и с любопытством глянула на Ника с Аней. Ничего не сказав, она направилась к Ирну с требованием сверить направление, на которое указывал Синчи с карты навигатора. — Ты кому-нибудь говорила про тот сон? — шепнул Аня Ник, провожая сестру взглядом. — Нет. — И не надо, — попросил он, — особенно дав. Не хочу, чтобы она переживала. Ей бы со своими с нами разобраться. Все двинулись в путь. Аня знала, что Ник наблюдает за ней. Он выглядел странно, казался радостным и в то же время печальным. Точно какая-то мысль не давала ему покоя, отягощала его и окрыляла одновременно. Аня отвлеклась от мысли о Никке, вспомнив о другом. «Скоро мы найдем книгу», с грустью напомнила себя она. Да и я не вернуться в Суталу, Я вернусь домой. Они сотрут мне память, и ничего у меня не останется. Идти оставалось действительно недалеко. За несколько часов компания добралась до перевала, за которым, согласно навигатору Ирнея и словам Синчи, возвышалась гора Анку с заветным входом в тайный город Байтити. Когда они добрались до самой вершины склона, Среди зарослей папоротника показалась извилистая тропинка, ведущая в низину. Синчи остановился и указал на тропу. Хлам! серьезно сказал он. Какой хлам? не понял Ирней и уставился под ноги. Хлам! Хлам! Гора! пояснил тот, неторопливо тыча пальцем в тропинку, а затем вперед на другую сторону перевала. А, -а холм! наконец сообразил Ирн. Согласен мы почти на месте. Чего же мы ждем? Пошли!» С этими словами кудрявый даэтьянин решительно шагнул вперед, собираясь спуститься вниз. «Не ходить дальше!» — замотал головой синчи испуганно схватив Ирна за руку. «Сумрачные танцоры! Ты опять начинаешь?» недовольно пробурчала Дафна. «В этой глуши никого помимо животных, насекомых и шестерых сумасшедших, блуждающих которые сутки по лесу. «Сумрачные танцоры!» – настойчиво повторил Синчи и, словно боясь, что его заметят, опасливо выглянул из-за стволов деревьев, под которыми остановились путники. Не обращая внимания на предостережение Синчи, Аня подошла к самому склону и замерла, затаив дыхание от увиденного. Перед глазами открывался чудесный пейзаж, точно нарисованный талантливым художником. Полупрозрачные облака, подсвеченные лучами заходящего солнца, сами излучали свет и озаряли бескрайнее море зелени. В ее ветвях мелькали птицы, слышалось их мелодичное пение. «Смотреть туда!» – Синчи указал на что-то между деревьями. Аня вгляделась туда, куда указывал гид. Вскоре она заметила какое-то движение в зарослях. К ним приближалась дюжина огоньков, выстроенных один за другим в цепочку. Скоро стало понятно, что огоньки — это ни что иное, как горящие факелы. — Я не отходить дальше, — категорически заявил племянник Копака. Сумрачные танцоры убивать! Идите вы! — Вот спасибо! Очень жизнерадостная перспектива! — усмехнул зрил И ты бросишь нас в джунглях? — спросил синченик углядываясь в стремительно погружающуюся в сумрак долину. – Они пропустить вас, если вы достойны! На лице Синчи застыл ужас, перетаящийся во мраке неизвестностью. – Но если нет, вы не вернутся, никто не вернутся! Дейтьяне и Аня смотрели на перевал. Теперь огоньки не двигались, а замерли у подножия холма. Постепенно стали различимы фигуры людей заступивших на караул вдоль тропы. Рядом с каждым из них горел воткнутый сейчас в землю достаточно внушительного размера факел. «Не отходить! До зведоня! пискнул Синчи, и прежде чем кто-нибудь успел его остановить, сиганул назад в чащу. «А сначала он показался вполне скучным молодым человеком», – глядя ему вслед, признала Амарелис. «Гены берут своем. Невесело усмехнулась Дафна. «Сенчи был прав. Ты всегда ломаешь чужое выше», хмыкнул Ник и вполне серьезно добавил. «Что делать-то будем?» «Чтобы обойти холм с другой стороны, понадобится много времени», высказался Ирней. «Значит, дождемся, пока совсем стемнеет и тихо перейдем перевал», предложила Аня. «У вас в сумках полно магических кристаллов и гаджетов для всяких целей». Чем может быть опасна кучка диких индейцев? Согласен, кивнул Ник. Максимум, что они могут сделать, это обстрелять нас деревянными стрелами. Но и такой случай есть гипергравитационные пояса. Проверьте, все ли кристаллы в них заряжены. И как только наступит ночь, двинемся через перевал. Убедившись, что снаряжение в норме, все уселись под деревьями в ожидании заката. Аня задумчиво смотрела на группу людей, с которыми ее свела судьба. Ник, его фокусы с огнем и с нами, воображение. воображения. Дафна, чье настроение меняется чаще, чем ветер в горах. Ирней, одержимый техническими игрушками, как ребенок, конфетами. Амарилис, которая сходит с ума по местным цветочкам и может найти радость в самой неприятной ситуации. Еще был пугливый Сенчи прожившей всю жизнь в глухой деревне и все равно боящейся каждой хрустнувшей ветки. И она сама, Аня. Всего неделю назад ее больше всего заботило, как сказать отцу о проваленном экзамене, а теперь, когда она здесь, то вообще не может с ним поговорить. «Что вас больше всего поразило на земле?» спросила у доитья Аня, чтобы отвлечься от своих мыслей. «Замки на дверях!» Немедленно выпалила Амарилис. «Это так странно. Почему люди воруют?» «Они не только воруют, но порой без особых причин убивают друг друга», заметила Дав. «Я устала каждый раз, включая телевизор, слышать подобные новости. У нас на планете такого не бывает. Война не в счет». «Но на Земле много чего интересного», с азартом заметил Ирней. «Комиксы, например». «Люди обожают супергероев со всякими сверхспособностями, но сами в них не верят». «А тем временем кибербраслет, пара жидких кристаллов и...» «Мы поняли», – прервал его Ник. «Не нужно сейчас расписывать бизнес-план по воплощению комиксов в реальность». «А что тебя удивляет на Земле?» Аня вопросительно посмотрела на Ника, и тот растерянно взглянул на девушку в ответ. «Неопределенность». Наконец произнес он после долгой паузы. — Неопределенность? — Да, — кивнул Ник. Его голос теперь звучал увереннее. — На Даарии ты всегда знаешь, что ждет тебя в будущем. Понимаешь, чего можешь добиться, а чего нет. Знаешь, что нужно делать, чтобы получить желаемое. Хочешь быть ученым? Изучаешь науку. Хочешь стать музыкантом? Учишься сочинять музыку? Ты видишь дорогу, что тебе подходит. И идешь по ней. Ты можешь изменить ее, если захочешь, но не можешь изменить себя. Так нас учат, верно? Да итья не молчали. Аник продолжил. У землян все по-другому. Ты хочешь создавать музыку, но ну, изучаешь науку, потому что другие говорят, что это правильно. Земляне порой отчаиваются, думая, что могут изменить себя, чтобы дорога стала для них подходящей, а не наоборот. Ник кисло услыхнулся. «Сначала мне это казалось диким, ненормальным. Но потом я понял, что это не отчаяние, а надежда. Вы не выбираете очевидный путь, вы усложняете вещи. Но зато это позволяет вам создать нечто большее». «Вроде музыкальной науки?» фыркнул Ирн. «Ник, твои слова сейчас звучат дико, прям как сами земляне». «Нет». – Ник раздраженно выдохнул – «Вроде музыки и науки вместе». Он посмотрел на Аню – «Вроде магии». – «Единственная магия в моем мире», – Аня постаралась натянуть на лицо улыбку – «Это то, что вы принесли в него. Всякие ваши кристаллы». – «Для тебя, но не для меня» – ветер растрепал волосы Ника. Он поспешно пригладил их и улыбнулся. «Полагаю, наша с тобой магия отличается». Аня улыбнулась. С Ником было сложно спорить, да и не хотелось. Похоже, теперь они наконец-то начали понимать друг друга. За разговором время пролетело незаметно. Солнце скрылось за утопающим в зелени горизонтом, и джунгли погрузились в привычную ночную тьму. «Что-нибудь видно?» — спросила Рил у Ирнея, который рассматривал в бинокль склон горы. — Ничего, — покачал головой тот, — даже подозрительно. Тепловизоры не улавливают никакого движения. Эти танцоры как будто испарились в воздухе. — Ну и отлично, тогда пошли, — кивнула Дафна и, осторожно ступая по каменистому склону, двинулась вниз. Остальные последовали за ней, напряженно вслушиваясь в ночную тишину. Спустившись в низину, они не стали выходить на дорогу, где по-прежнему стояли факелы, а решили пройти чуть поудаль. Аня уверенно шагала за Аморилес, и они почти поравнялись с огнями, когда сзади вдруг раздался боевой клич, и из ниоткуда, со свистом рассекая тьму, над головами пролетело несколько горящих стрел. Прячьтесь, услышала Аня голос Ника и, пригнувшись, начала нащупывать на защитном поясе кнопку активации защиты. Да и не припали к земле, в воздухе мелькнули еще несколько огненных молний, пронзая собой полуночный мрак. Все происходившее дальше показалось Ане кинокадрами, которые стремительно сменяли друг друга, не успевая отложиться в памяти. Среди деревьев проскользнула фигура мужчины в наведренной повязке с луком в руках. Его лицо и торс покрывали устрашающие черные полосы. Затем показалась Дафна. Она метнула в индейца нож, которым еще вчера резала кукурузу, и снова спряталась в кустах. — А я говорила, нужно брать с собой оружие, — прошипела Даф из темноты. Над головами опять пронесся заряд заряженных стрел а потом аборигены с огнями в руках промчались по кругу, медленно обступая путников. У Ани закружилась голова. Теперь она понимала, почему они назывались сумрачными танцорами. Их действия походили на безумный огненный танец, сводящий с ума и лишающий способности четко мыслить. Бешенное пламя появлялось то тут, то там, металось из угла в угол и, резко меняя траектории, приближалось с разных сторон. «Пошли!» Ник схватил Аню за руку и потащил за собой. Перебежками они добрались до группы камней, чтобы укрыться за ними ненадолго. Там их уже ждала Амарилис, которая где-то раздобыла деревянный лук одного из нападавших. Натянув тетиву, она пристально вглядывалась вдаль, готовая выпустить единственную стрелу, но цель обнаружить пока не могла. «Вы в порядке?» Рил глянула на друзей. «Почти!» – кивнул Ник. Добравшись до убежища, Аня прижалась к холодному булыжнику. Сердце билось в груди точно птица, загнанная в ловушку. Только теперь девушка поняла, почему все так удивлялись ее решимости отправиться в экспедицию с дайтянами. К такому нельзя быть готовым. Сколько ни обсуждай и не представляй заранее. Через пару минут показалось, Дав, сжимая синий кинжал с такой силой, что у нее побелели костяшки пальцев. «Где Ирн?» – спросил Ник, взглянув на сестру. «Он шел за мной!» – тяжело дыша произнесла Дафна. Вскоре появился Ирней. Едва он успел скрыться за валуном, как буквально в паре сантиметров от его головы лихо пронеслась очередная стрела и вонзилась в стоящее неподалеку дерево. «Чертовы танцоры!» – вырогался светловолосый даитьянин, переводя дыхание. Ненадолго все стихло. Видимо, за непрошенными гостями преследователи гнаться не спешили. Они защищали дорогу, а об остальном не заботились. Аня посмотрела на Ника и увидела, что у него разодран рукав рубашке, а из предплечья струится кровь. — Ник, у тебя дрожащими губами выдавила она. — От этого не умирают, — заверил ее Ник, без тени интереса взглянув на свою руку. — Почему пояс не сработал? — взволнованно спросила Дафна. — Кристаллы никогда нас не подводили. Предполагалось, что мы будем защищены от любого рода повреждений. — Здесь что-то не так, — покачал головой Ирн, крутя в руках навигатор. Техника тоже барахлит. — Какие-то электромагнитные волны глушат сигнал. Будто у аборигенов есть джамер. И что нам делать? — голос Рил дрогнул, что с ней бывало нечасто. Точнее, никогда. Можно как-то обойти этих адских танцоров. Если верить Манка, то они сторожат город по всему периметру», – вспомнила Аня, поспешно приходя в себя. Ее сердце уже немного успокоилось и больше не пыталось выпрыгнуть из груди. «А если мы даже попробуем, то, скорее всего, собьемся с пути, ибо моя электронная карта вышла из строя», – заключил Ирней. «Погодите-ка», – начала Дафна о чем-то задумавшись ненадолго. Где сигнальная ракета, которую дал Копак? – У меня в рюкзаке, – не понимая, к чему клонит сестра, ответил Ник. Блондинка схватила рюкзак брата и торопливо начала рыться в нем. Надеюсь, сработает. Будьте готовы по моему сигналу, – приказала она, и, скользнув в заросли, исчезла во мраке. Давно Ник хотел было последовать за сестрой, но Марилис его остановила. Ее одну будет труднее заметить. Несколько минут все сидели молча, вглядываясь во тьму, но до этиянки нигде не было видно. Наконец на другом конце перевала раздался громкий хлопок. В небо над лесом взмыла яркая вспышка, озарив джунгли искрами. Через миг перед валуном материализовалась дав, держа в руках слегка мерцающий кристалл. — Сработал! — облегченно выдохнула она. «Чего ждете? Пойдемте скорее, пока индейцы не поняли, что их надули и не прибежали обратно!» Не теряя больше ни секунды, все ринулись к дороге, ведущей на холм Анку. Теперь никто не преграждал путь отчаянным путешественникам. Лишь факелы пылали в ночи, приглашая пройти по затерянных джунглях тропе навстречу неизвестности.